Глава семнадцатая. Я рассматривал график биржевых котировок, не без удовольствия отмечая ещё большее падение акций Гаранина. А ведь я всего-то запустил сплетню на приёме у Демидовых, что Гоша много инвестировал в... Хм, сомнительные заведения, где обслуживают очень специфических клиентов. Пикантность состояла в том, что он был Гараниным, а про них даже в любовных романах что-то похожее пишут. Проверять никто не стал, это же Гаранин. Но акции рухнули сразу на семь пунктов. «Можешь послать Савину бутылку самого дорогого вина», — сказал Эдуард, заходя в кабинет и бросая на стол газету. На этот раз журналисты думали почти три месяца, прежде чем прийти к ошеломительным выводам. На фото с фестиваля у Муратова был ты. «С чего они пришли к такому оригинальному выводу?» — рассеянно проговорил я, беря ручку и обводя показатели наших акций — Какая-то падла начала скупать все, что были на рынке, взвинтив стоимость до приличных величин. Подозреваю, что это Клейн, решил повторить с нами тот же трюк, который мы сейчас проделывали с Гараниным. Сравнили фотографии с благотворительного показа и ту единственную с фестиваля. Эдуард покачал головой. В статье написано, что они только из-за роста посчитали, что с Вандой стоит кто-то другой. Но высокая платформа всё расставила на свои места, как и изумруд на пальчике девочки. «Они будут сильно разочарованы, когда я соберусь жениться по-настоящему и вовсе не на Ванде?» — спросил я, доставая телефон. «Думаю, к этому времени у нас все должно быть стабильно, чтобы колебания на бирже не оказали на нас сильного влияния», — ответил Эдуард и взял брошенный мною график. «Я это учту», — пробормотал я, вслушиваясь в гудки. «Артур Гаврилович, вы видели сегодняшние котировки?» «Да я прекрасно понимаю, что эти идиоты взвинтили цены почти в два с половиной раза». Думаю, что не будет ничего страшного, если мы выкинем на рынок 10% наших акций. Дмитрий Александрович, вы просто мои мысли читаете. По голосу Гомельского было слышно, как сильно он был доволен моими успехами. Я хочу предложить 15%. С ними Кляин все равно ничего не сможет предпринять и вынужден будет продать, чтобы оплатить услуги своего адвоката. И мы их вернем на падении, заработав при этом вполне приличные деньги. Как дела с разводом моей матери? Спросил я, прикидывая, сколько мы ещё будем жить, как на бочке с порохом. «Пока все нападки на наше предприятие удалось отбить, но это не могло продолжаться вечно. И все это прекрасно понимали». «Прекрасно!» Гомельский не был у нас уже две недели, с головой уйдя в работу. Мы с ним всё это время общались через его личного раба, то есть помощника, конечно. «Мы выходим на финишную прямую. Послезавтра состоится финальное заседание, где мы отберём у Клеина всё». «По согласованию с Анной Александровной, большая часть недвижимости будет конвертирована в деньги и возвращена в семью, и вы открываете для нее счет с вполне приемлемой вдовьей долей. Ей вполне хватит вести ту жизнь, к которой она привыкла, ни в чем себе не отказывая. Окончательную сумму ежемесячных пособий мы потом с вами отдельно обговорим». «Да, я помню», — я покосился на Эдуарда. «Вы прописали пункт в нашем соглашении, что мама будет пользоваться счетами только до тех пор, пока ей снова не взбредет выскочить замуж, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем?» «Конечно, это одно из основных условий», — холодно проговорил Гомельский. «Она дважды вдова, ей вполне можно иметь молодого любовника, чтобы удовлетворять свои потребности. Никто Анну Александровну за это не осудит». «Опасность для нее представляет только Клейн?» — спросил Эдуард, жестом попросив меня поставить громкую связь. «Да, с его сыновьями мы пришли к определенному компромиссу. Мы не трогаем то немногое, что останется у них, они забывают о существовании Наумовых. Всех Наумовых», — добавил спустя короткую паузу Гомельский. «Отлично», — Эдуард прошелся по кабинету. «Тогда нужно подумать, кто навестит Германа после суда. Мне уже пора начать выходить из поместья, дальше тянуть уже нельзя». «Почему бы не начать с Фландрии? Думаю, что вполне могу». Он не договорил, потому что дверь открылась, и на пороге возник Николай. «К вам, Демидов Данила Петрович», — пафосно объявил дворецкий. «Пригласить его сюда или в малую гостиную?» «Думаю, здесь будет уместнее», — немного подумав, заявил Эд. «И подай нам чай». «Я всё сделаю». Николай склонил голову и вышел, а я завершил разговор с Гомельским и сел за стол. В отличие от Лео, у его отца таких привилегий в нашем поместье не было, и его появлении чары послушно оповещали Николая. Так что к Даниле Петровичу он относился куда теплее, чем к Леопольду. Когда они пришли в первый раз на чай, Демидов-старший вел себя вполне достойно. Мы обговорили совместную стратегию, выпили чай, и все это время Данила Петрович ничем не показал своего волнения. Но когда визит уже подошел к концу, он не выдержал. Развернувшись к Эдуарду, долго и пристально на него смотрел, а потом повернулся к сыну, высказав тому всё, что о нём думает. «Лео, почему ты меня не предупредил? Если бы я был морально подготовлен, то не мямлил бы сейчас, как молодой недоумок». «Папа, я дал слово, что никто от меня не узнает», — Лео поджал губы. «Всегда оставалась крохотная вероятность, что ты не узнаешь Эдуарда, особенно сейчас. Он сам на себя не похож, ты же видишь». «Лео, ты...» «Я сегодня же скажу твоей матери, что она умудрилась произвести на свет тебя. Ведь ничего же не предвещало!» Выдохнув, он повернулся к Эдуарду. «Простите меня, ваше высочество. Этого, разумеется, больше не повторится. Просто я сейчас слегка выбит из колеи. Это был стазис? Я слышал, что семья иногда практиковала подобное...» «Да, длительный стазис», — подтвердил Эдуард, улыбаясь краешками губ. «Похоже, этот Демидов ему вполне понравился» и мой хм, старший брат не перенёс на него свою детскую травму. Больше никаких вопросов Демидов не задавал, и всегда во время наших встреч был собран и энергичен. Он сам вызвался заниматься восьмой фландрийской гильдии, когда этот план был озвучен, сказав, «Мои предки когда-то основали первую гильдию», при этом он задумчиво смотрел на Эдуарда. «Я долго думал об этом. Наверное, несмотря на близость к семье и даже некоторое родство с ней», Мы так и не научились понимать весьма банальные истины. В нас, в тех, кто называет себя древними родами, всё равно остались те авантюристы, воры, мошенники и убийцы, которые как бы то ни было помогали строить Великую Империю. И гильдии — это просто классический пример того, что некоторые черты неискоренимы. Невозможно заставить Гаранина стать милым зайкой, а Демидовых упустить прибыль. — Зачем вы это говорите, Данила Петрович? — обманчиво мягко спросил Эдуард. — Империи больше нет. — Зато мы все еще живы, — довольно резко ответил Демидов. — Я сам займусь гильдиями. Я знаю, как с ними разговаривать, чтобы получить наилучший результат. Боюсь, у вас, Эдуард, это не получится сделать. Слишком специфичные люди там хм, работают, а нам, как ни крутя, не нужны живыми. Эд ничего тогда не ответил, только кивнул в знак согласия. Демидов вошёл в кабинет, пожал нам руки и торжественно положил на стол довольно большой конверт. «Наконец-то пришёл отчёт от Восьмой Фландрийской гильдии», произнёс Демидов, откидываясь на спинку кресла. «Теперь я понимаю, почему они так долго не выходили на связь. Такой смак откопать — это нужно сильно и долго стараться». Я протянул руку к конверту, на меня опередил Эдуард. Схватив конверт, он отошёл к шкафу за неимением окна и вытащил, судя по всему, фотографию о его глаза слегка расширились и он быстро вытащил другое фото о эд слегка наклонил голову чтобы рассмотреть детали под другим углом да вы правы данила петрович чтобы добыть это нужно было постараться какая мерзость вытащив третью фотографию он поморщился в мое время такого даже Штейна не практиковали я займусь этими господами Демидов кивнул на конверт, все еще находящийся в руках у Эда. «Не стоит», — Эдуард покачал головой. «Передайте это Гомельскому. Думаю, Артур Гаврилович найдет этим снимком достойное применение». «Что вы планируете сделать с Кляйном?» Демидов забрал конверт, проигнорировав мою протянутую руку. «Поговорю по душам», — Эд мерзко ухмыльнулся. «Германам из самого начала не планировали оставлять в живых, так что...» «Дима, что тебе нужно? Не сопи так громко». «Дай мне посмотреть фотографии», — выпалил я и снова протянул руку к конверту. «Не стоит», — Демидов быстро убрал конверт во внутренний карман пиджака. «Я даже Лео не показал эту грязь, а вы еще несовершеннолетний, Дмитрий Александрович. Что касается Клейна, вы уверены, что вам вообще нужно о чем-то говорить с этой свиньей? Может быть, не стоит вам марать об него руки?» «И что вы предлагаете?» Эдуард нахмурился и сложил руки на груди. «У Леопольда есть контакт человека, который всё сделает быстро и аккуратно. Никто даже не заподозрит, что уйти Герману помогли. Не вынес свалившихся на него проблемы, покончил с собой. Это, конечно, печально, но бывает. Я позабочусь, чтобы от наших семей доставили самые роскошные венки на похороны с самыми искренними соболезнованиями», — жестко улыбнулся Демидов. «Я никогда не забывал, что род Демидовых всегда был рядом с троном не просто так». Эдуард наклонил голову. «Ваше одобрение очень ценно для меня», — ответил Демидов, и сказал он это вполне искренне. «Думаю, что сворачивание всех проверок и печальное самоубийство Германа Клейна следует запланировать на один день. Резонанс будет громадный. Под этот шум можно молниеносно вывести все наши предприятия и капиталы из Фландрии, пока никто не спохватился». «Да, это будет оптимально», — немного подумав, согласился Эдуард. «Нам нужно будет обезопасить детей, пока все не уляжется. С Дмитрием проблем не будет, он просто прекратит светские визиты. А достать его в этом поместье — задача из ряда невыполнимых». «Что?» — я возмущенно посмотрел на него. «Вы опять меня запереть здесь хотите?» «Ненадолго», — ответил Эд. «Полагаю, что к твоему совершеннолетию все волны уже спадут, и ты вступишь во взрослую жизнь, не оглядываясь на эти проблемы. Мы бы предложили своё гостеприимство Леопольду, но, боюсь, его молодую жену может не устроить подобное затворничество». «Я уже всё обдумал», — улыбнулся Демидов. «Завтра Лео с Кристиной отправляются в кругосветный круиз на фешенебельном лайнере. Этот круиз продлится почти год. Думаю, им понравится». «К тому же я намекнул сыну, что это будет прекрасное время, чтобы больше времени проводить с красавицей женой и по возвращению обрадовать нас скорым появлением на свет внука». «Хорошая идея», — Эдуард одобрительно кивнул. «Тогда поедем, а задачам Гомельского и будем готовиться действовать в авральном режиме». «А мне что делать?» — я скрестил руки на груди. «Отслеживаю изменения на бирже», — серьезно ответил Эдуард. Если всё пойдёт как надо, то её встряхнёт так, что мало никому не покажется. Постоянно держу связь с нашими брокерами. На этом можно очень хорошо заработать. Ну, хоть что-то. Я задумчиво посмотрел на график. В принципе, это прав. Все фигуры расставлены, все необходимые инструменты приготовлены, и от меня дальше мало что зависит. Но я могу на фоне нового кризиса добить гаранина, например. И я снова посмотрел на график. Да... «Именно этим я и займусь». Через три дня грянул гром. Больше половины членов правительства Фландрии подали в отставку. Предварительно они заморозили все открытые проверки и закрыли все открытые по результатам этих проверок дела. Двое из них при этом покончили с собой очень странным способом. Они залезли в одну ванну и пустили в нее ток из разобранного фена. На этом фоне самоубийство полностью разоренного Германа Клейна практически ни на кого не произвело впечатления. Бирже рухнули, торги закрылись до нормализации обстановки. Я только зубами скрипнул. Мне осталось совсем немного, чтобы довести финт с Гараниным до окончательного финала, и тут эти трусы решили закрыть торги, чтобы перестраховаться. Но ничего, я дождусь момента. Вот что, что ждать я за эти годы научился». Ещё через две недели Гомельский сообщил, что предприятия находятся на территории Российской Республики, и теперь осталось только доставить их на место в двух дубках и начинать работу. Но нас заперли в поместье во избежание, и даже Егору перестали давать увольнительные. Он был так счастлив, так счастлив. Ванде было всё равно, мне по большому счёту тоже. Правда, для них обоих всё-таки сделали исключение. Их выход на благотворительном показе в Париже имел просто феерический успех. Все известные модельные дома и престижные модные журналы завалили Ванду с Егором предложениями. Их хотели в качестве моделей все и сразу, но они решили остановить свой выбор исключительно на одном модельере — Савине Петре Валерьяновиче. Каждая фотосессия приносила им очень приличный доход, а нашему портному еще большую популярность. Требований было два — никаких показов, только фотосессии и не разглашение их имен. Они просто были лицом довольного и преуспевающего модельера. Егор, с которым мы здорово поругались, когда он заикнулся о том, чтобы отдавать часть денег мне, больше не поднимал эту тему. К тому же нам всем стало резко не до гулянок, потому что наши няньки очень плотно взялись за наше обучение. Нас так в первый год не гоняли. Зато время теперь летело со скоростью пули. Мы даже не заметили, как прошел почти год».